Глава тридцать пятая Не знаю, сколько времени я провожу, сидя без движения, пока глаза потеряно переползают с пола на злочастный красный пакет. Сейчас я бы хотела, чтобы Булат его не приносил. Тогда я бы не чувствовала это, сомнений. Будто я снова совершила какую-то ошибку. Мне ведь все стало кристально ясно. Если бы я была ему хоть чуточку дорога, он бы никуда не уехал. Стоило мне принять решение уйти, как он появился и принес мне подарок. Что это значит? Так он извиняется или хочет меня купить? Я стискиваю ладонями виски и тру-тру-тру. Но почему все так сложно? Глупая. Конечно, Булат не собирался передо мной извиняться. В противном случае, почему он так просто сказал мне «давай на выход». «Я сужу по себе». Я бы никогда не смогла сказать такой человеку, который мне не безразличен. Ведь даже сейчас, после того, как он сильно меня обидел, мысль об уходе раздирает душу на части. Я истекаю кровью, думая о том, что больше никогда его не увижу. А Булат запросто бросил мне эти слова в лицо. Давай на выход. То есть ему станет совершенно все равно, если он никогда меня больше не увидит? Мы провели вместе несколько месяцев. Спали рядом, разговаривали, пили кофе, ходили в ресторан. Он вернул мне деньги, которые украла Лариса. И это все для него совершенно ничего не значило? Получается, когда мы не вместе, его даже мысль обо мне не посещает? От этих мыслей гнев вновь взмывает к вискам, но сейчас я ему даже рада. Я красивая, добрая и совсем не глупая. Я умею любить, в отличие от него и когда-нибудь обязательно найдется человек, который это оценит. Я поступлю в МГУ и найду прекрасную работу. Теперь я не одна, у меня есть Марина. Сегодня Булат слишком меня обидел, и этого я не смогу ему простить. Я поднимаюсь с пола и, подхватив самую тяжелую сумку, тащу ее в коридор. Немного прихрамываю, от долгого сидения на месте затекли ноги. Перетаскиваю вторую, следом третью. Берусь за дверную ручку и застываю, сраженная слабовольной мыслью. А что, если Була отвернется? Понял, что был жесток со мной и поступил плохо? Вдруг решит все исправить, а меня здесь уже не будет. Мне приходится топнуть ногой, чтобы себя отрезвить. Да сколько можно быть такой наивной дурочкой? Ему на меня наплевать. Одну за другой я спускаю сумки на первый этаж. Если бы дежурил Михаил, он бы обязательно мне помог, но сегодня смена Григория. Кстати, Михаил тот еще предатель. Взял и рассказал Булату, что я собирала вещи. Но злиться на него у меня не получается. Он очень добрый и мягкий, и жутко боится Булата. Когда тот появляется, Михаил всегда вытягивается по стойке смирно и называет его по имени-отчеству. Вряд ли он хотел мне навредить. Скорее всего, просто волновался. Ключ от квартиры я оставляю Григорию с просьбой передать его Булату. Чего мне стыдиться? Он хотел, чтобы я ушла, вот я и ухожу. Пусть не думает, что можно шпынять меня, как блохастого котенка. А я все стерплю. Пока жду такси на улице, представляю, как охранник звонит Булату и сообщает, что я ушла с вещами. Даже сейчас упрямые фантазии не хотят оставить меня в покое. В них у него бледнеет лицо, и он начинает злиться. Тоска пробивает нервное окончания, и я ежусь. Скоро я доеду до Марины, и все станет лучше. Мы сядем на кухне за чашкой чая, я ей все расскажу, как готовилась к празднованию и как отвратительно Булат со мной поступил. Марина, конечно, скажет, что я все сделала правильно, и мне давно стоило уйти, Я пойму, что не ошиблась. Да, так и будет. Просто нужно немного потерпеть. Марина живет за пределами Садового кольца, а потому сорок минут, что такси идет до ее дома, кажутся мне вечностью. Разглядывая из-за пыльного стекла вечернюю Москву, я успеваю передумать кучу глупостей. Например, то, что на столе по-прежнему стоят салаты. И если домработница не появится в квартире в течение суток, они испортятся и начнут пахнуть. А еще я так и не узнала, что купил мне Булат. Вот уж правда, идиотизм. Меня это вообще интересовать не должно. Мы с ним теперь существуем по отдельности. Марина помогает занести сумки в прихожую и крепко меня обнимает. Я обнимаю ее в ответ, и мы стоим так несколько секунд. Ледышка, ковыряющая сердце своим острием, начинает понемногу таять и выступает на глазах слезами как же хорошо, когда кто-то тебя обнимает. Становится тепло. «Привет, красотуля!» Появившаяся Даша ободряюще треплет меня по плечу и берет одну из сумок. «Пойдем, покажу твои роскошные апартаменты». Марина, конечно, рассказала ей про то, что я ушла от Булата. «Я не против. Мы ведь больше не вместе. Пусть все знают». Для сна девочки выделили мне диван в гостиной и даже заправили его розовым постельным бельем такие не все-таки заботливые, настоящие подруги. Простите, что доставляю вам неудобство. От внезапно охватившей меня неловкости я начинаю переминаться с ноги на ногу. Вы ведь тут обычно кино смотрите? «Ой, да хватит смущаться!» — фыркает Даша и, приобняв, подталкивает меня к кухне. «Пойдем лучше чай пить. Маринка опять настряпала чего-то. Никогда не похудеем». Их квартира не может похвастаться дорогущими мебелью и ремонтом, но она очень уютная. Возможно, мне так кажется потому, что в воздухе пахнет выпечкой, а Даша с Мариной улыбчивые и добрые. С ними я понемногу начинаю расслабляться. «Если не хочешь, можешь ничего нам не рассказывать», говорит Марина, ставя передо мной чашку черного чая с мятой. «Сейчас я не хочу молчать, хочу высказаться» чтобы эта тяжесть, сдавившая грудную клетку, испарилась. Я никогда не говорила про Булата ничего плохого, но сегодня он сделал мне слишком больно. И я рассказываю. Про то, как заказала все его любимые блюда из ресторана, которые он однажды похвалил, как целый час выбирала вино и даже стала разбираться в его сортах, сколько времени потратила на укладку и что макияж был сделан в тон платью. О том, как сильно мечтала, чтобы этот день стал особенным. И что Булат жестоко его растоптал, а, вернувшись, сказал, чтобы я уходила. Из глаз начинают катиться слезы, и Марина ободряюще накрывает мою ладонь своей. «Он ведь принес тебе подарок, так?» — мягко уточняет она. Заглядывала, что внутри. Я смахиваю слезу и мотаю головой. какой это имеет значение? Он все испортил. Не грусти, красотуль. Даша достает из хрустальной вазочки шоколадную конфету и кладет ее передо мной. Угощайся. Наверняка еще помиритесь.